Глава сороковая, «Я не думала, что так вас напугаю». Это была первая фраза, услышанная Гастоном после обморока. Жанна и слуга отнесли в экипаж бесчувственное тело до гаше и удобно устроили его на мягких подушках кареты. Теперь женщина, на чей гроб граф недавно бросил горсть земли, сидела рядом и держала его за руку, дожидаясь, пока он очнется». «Если можете, простите меня». Гастон снова схватился за сердце. «Вы живы! Но зачем? Зачем это все? Зачем вы подвергали таким мучениям себя и меня? Не лучше ли было остаться в моем особняке и выйти за меня замуж? Каждый день, ожидая вашего прихода, я сходил с ума, а когда узнал о вашей смерти, он стал задыхаться, и Жанна погладила его по плечу». «Дорогой». Прошу вас, успокойтесь. Неужели вы сами не понимаете, чем вызвана такая необходимость? Агенты Людовика все равно не оставили бы меня в покое. Кроме того, до меня дошли слухи, что Людовик потребовал выдать меня во что бы то ни стало. А английское правительство, немного поупрямившись, решило пойти ему навстречу. В конце концов, меня бы разыскали, отправили во Францию и отрубили бы голову. Женщина грустно улыбнулась. Жанна Деламот должна была умереть. И она это сделала. Ее больше нет. Женщина, сидящая рядом с вами, никто. У нее отсутствуют имя и фамилия. Она не имеет титула. Вы, как пигмалион, можете вылепить из нее галатею, какую вам угодно. Она ваша. К вам удалось провернуть это дело?» Дагаше еще не до конца поверил в случившееся. «Кто же выпал из окна вашей комнаты и лежал на мостовой в ложе крови?» «Позвольте, я все расскажу, граф». Жанна улыбнулась, и Гастон заметил морщины в уголках ее губ. «Когда я вас покинула, сразу сняла комнату в одном из беднейших домов Лондона». Никто не знал ни моего имени, ни моей фамилии. Моих соседей они не интересовали. Им было все равно, кто живет с ними бок о бок. Я заплатила за два месяца своими деньгами, а потом просто брала в долг у торговца мебелью Маккензена, которому приглянулась как женщина. Почти год этот добрый господин снабжал меня, веря, что мой брат, богатый купец, скоро прибудет в Лондон И отдаст ему все с процентами. Но даже этот дуралей в конечном итоге понял, что я не собираюсь возвращать ему ни пенни, и пригрозил полиции. Этого я и ждала. Он назначил мне последний день расплаты с долгами, и я решила действовать по давно задуманному плану. На оставшиеся деньги я подкупила молодого врача, рассказала свою историю и он выкрыл невостребованный труп из трупохранилища. Бедная женщина, вероятно, умершая от нищеты и голода, чем-то напоминала меня. Такая же стройная фигура, такие же длинные черные волосы. Накануне прихода Маккензена мы спрятали труп в шкафу, предварительно одев в мою одежду и изуродовав лицо. Как только торговец направился в полицейский участок, мы с доктором выкинули труп на мостовую. К шее бедняги мы привязали флакон с красной жидкостью, напоминавший кровь. Разумеется, труп опознали по одежде. Ни у кого не возникло сомнения, что он принадлежит беднячке, снимавшей комнату в доме и задолжавшей всем на свете. А в кармане ее платья нашли документы на имя графини Даламот. В полицейском участке быстро вынесли вердикт о самоубийстве, ибо бедняки никого не интересуют, и отдали тело на погребение. Если бы ваш лакей не присутствовал на месте происшествия, вы бы узнали все из газет. Надеюсь, люди, которые довели меня до крайности и пытались убить, теперь будут спать спокойно. Устав от длинной взволнованной речи, Жанна закрыла глаза и прислонилась спинке кареты. «Люди, о которых вы говорили, наверное, будут казнены», — ответил Гастон. Графиня сжала пальцы. «Что? Что вы сказали?» «Людовик XVI и его жена Мария Антуанетта будут казнены», — повторил граф Дегаше. «Я в этом не сомневаюсь. Все зашло слишком далеко. Впрочем, вы же ничего не знаете». Пока вы прятались от мира и придумывали, как организовать свои похороны, во Франции произошла революция. Многие из наших друзей считают, что ваши мемуары дали ей толчок. Несмотря на то, что Людовик постарался скупить как можно больше экземпляров и сжег их в камине, кое-что осталось. Люди на улицах Парижа цитировали вас. Видите, в какой-то степени ваше желание стать известной сбылось». Жанна закрыла лицо руками. «Французская революция», — прошептала она. «Я слышала, что когда-нибудь она произойдет, но никогда не думала о ней всерьез. Когда и как это случилось?» «Все началось после вашего ухода из моего дома», — сказал Гастон. Франция продолжала катиться в пропасть, хотя Дебриен старался провести реформы. Они были неплохи, но стоили казни огромных денег. Образовался внешний и внутренний долг. За это ухватились противники короля и своей критикой еще более расшатали и без того хлипкий трон. «Прибавьте ко всему несколько неурожайных лет, голод, высокие цены, безработицу». «Герцог Орлеанский, полный бездарь в политике и экономике, не нашел ничего лучшего, как уговорить короля напечатать ассигнации на 35 миллионов франков. Это привело к чудовищной инфляции», — он вздохнул. «Под давлением народа Людовик собрал генеральные штаты, в которых большинство мест получили горожане, а не дворяне и духовенство. Однако Францию уже ничто не могло спасти». По стране прокатились голодные бунты, начались восстания рабочих. Людовик был готов на любые уступки, но страна напоминала реку, которая вышла из берегов. 9 июля Национальное собрание, ранее называвшееся Генеральными Штатами, объявило себя учредительным. Разумеется, это была глупость с их стороны. Потому что утром депутаты обнаружили, что ратуша закрыта на ремонт. Мирабо и герцог Орлеанский стали кричать, мол, это признак разгона штатов. Самое печальное, что Людовик не думал никого разгонять. Накануне у него скончался сын. Находясь в печали, он уже не мешал аристократам стягивать к Парижу войска, а горожанам громить полицейские участки. Но ни один королевский солдат не сделал выстрела. А в результате королевские войска разоружили. Дегаше взял Жанну за руку. «Графиня, вы помните бастелию?» Женщина содрогнулась. «Еще бы не помнить. Забыть этот каземат с крысами и клопами, душное помещение со спертым воздухом. Разве это возможно?» «Восставшие взяли бастелию», — выдохнул Гастон. «Это произошло 14 июля». Жанна задрожала еще сильнее. «Взяли бастили Вы не шутите? Но как? Мне казалось, крепость хорошо укреплена, да и зачем она восставшим?» Граф пожал плечами. «Думаю, в этот день у бунтовщиков не было цели во что бы то ни стало овладеть этой твердыней», — ответил он. «Или, как кричали некоторые из них, непременно освободить заключенных, которых на тот момент было всего семеро». Просто в Бастилии содержались большие запасы пороха, а он был нужен горожанам для боев с правительственными войсками. Помимо пороха революционеры требовали от коменданта убрать пушки из амбразур, и после отказа завязалась перестрелка завершившаяся капитуляцией. Впрочем, вполне возможно, что народ решил взять Бастилию, потому что в его сознании она всегда была символом абсолютизма и деспотической мощи государства. После ее взятия Людовик, наконец, признал. Началась революция. Некера вернули к власти. Учредительное собрание полностью отменило феодальную повинность. Была объявлена Декларация прав человека и гражданина. «Всеобщее равенство». «Гражданские свободы!» «О!» — прошептала Жанна. «Каждое слово поражало ее больше и больше. Неужели это возможно для той Франции, которую знала я?» «Вполне возможно», — подтвердил Гастон. Весной учредительное собрание составило Конституцию и провозгласило страну конституционной монархией. Высшая исполнительная власть предоставлялась королю, высшее законодательное законодательному собранию. Людовику следовало бы согласиться с этим, ведь он все равно влиял на принятие законов. Но бедняга хотел вернуть абсолютную монархию, постоянно готовил выступление своих войск, а совсем недавно совершил глупость — бежал вместе с семьей. Как говорили мои друзья, его бегство составляло часть давно подготовленного и тщательно продуманного заговора. Король должен был добраться до пограничной крепости Монмеди, где стояли войска под командованием ярва монархиста Маркиза де Буее. а оттуда во главе контрреволюционных войск двинуться на Париж, разогнать собрание и восстановить прежний режим. Людовик и Мария Антуанетта рассчитывали, что их иностранные родственники всячески поддержат их. Однако все вышло иначе. Когда карета короля была уже недалеко от границы, почтовый смотритель Друэ опознал Людовика XVI, переодевшегося лакеем, и, подняв на ноги местное население, бросился в догонку В местечке Варен король и королева были задержаны и взяты под стражу вооруженными крестьянами. Они были возвращены в Париж как пленники, преследуемые улюлюканьем толпы. Тут бы им сидеть тихо и ждать своего часа, ведь крупная буржуазия все равно выступала за монархию. Но королевской чете этого оказалось мало. Они до сих пор готовят разные стычки, стремясь всеми силами вернуться на престол и удержать прежние привилегии. Однако это им не удастся. если бы вы знали, какие люди стоят у руля... Он мечтательно закрыл глаза. Они стараются облегчить жизнь народа, и для них слова «равенство», «братство» — не просто красивые лозунги. Они выступают против монархии, говорят людям правду. И, кстати, используют цитаты из ваших мемуаров?» — Гастон улыбнулся. «Значит, вот кто способствовал моему освобождению», — воскликнула графиня, но Дагаше ничего не ответил, сразу сменив тему. «Помните, дорогая Жанна, перед уходом вы сказали мне, что когда вернетесь, можно будет поговорить о браке?» Граф задал вопрос, который интересовал его более всего. Жанна кивнула. «Да, помню. И не отрекаюсь от своих слов. Дорогой Гастон, если вы меня еще любите, я ваша, можете назначать день свадьбы. Я прошу лишь об одном, чтобы она была тихая, И ни одна живая душа не знала, что Жанна Деламот теперь графиня Дегаше. «Думаю, вы справите мне новые документы, и мы с вами начнем новую жизнь». Радость графа трудно было передать словами. «Вы согрели мне сердце», — сказал он. «Завтра я поговорю со священником. Мы обвенчаемся в часовне, которая находится на территории моего поместья». «Только верные слуги будут слушать торжественные речи». Он покраснел и спросил. «Что бы вы хотели видеть в качестве свадебного подарка? а Я готов исполнить любой ваш каприз?» Жанна хитро улыбнулась. «Так уж и любое. Вы хорошо подумали, прежде чем давать такое обещание?» «Я думал об этом в течение двух лет», — твердо ответил Гастон. Она потопилась. «Милый граф, мне не нужны ни наряды, ни дорогие украшения, ни имения. Когда-то, стоя на площади в центре Парижа на позорном эшафоте, одна, в окружении смеющейся толпы, я поклялась отомстить королевской четя Вы сказали, что своими действиями они толкают себя на гильотину. Если их будут судить и приговорят к казни... Я хотела бы при этом присутствовать. Дегаше содрогнулся. Он не ожидал услышать такую странную просьбу. Но дело было сделано. Гастон всегда гордился умением держать свое слово. Раз Жанна хочет поехать во Францию увидеть казнь монаршей Читы, он предоставит ей такую возможность. — Для меня нет ничего странного в вашей просьбе, — проговорил он мягко. Вы вправе увидеть, как народ наказывает ваших обидчиков. Как только я узнаю, что их участь решена, я тотчас отвезу вас на родину». Графиня кивнула и крепко сжала горячую руку жениха. «Спасибо. Я думаю, наш брак будет счастливым. Во всяком случае, я сделаю для этого все. И вы не пожалеете, что вышли за меня». Отозвался Гастон и прижал к груди любимую женщину, соединение с которой он ждал долгих два года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз, апрель 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов читала Ольга Плетнева.